Мы перенеслись почему-то в покой императора, но почти сразу стало ясно, в чем причина. алитера сидела здесь, уже без магического кокона и в бодрствующем состоянии. Бледная, растерянная, красные пряди ее волос были встрепаны, губы искусаны до крови, но, несмотря на потрёпанный вид, меня кронпринцесса встретила враждебно. «А это что здесь делает?» – прошипела она. «Заткнись!» Невежливо ответил, поднявшись при нашем появлении император. Поднявшись, он как-то странно смотрел на Леди Тьер. Она ответила спокойным взглядом, чуть склонив голову к левому плечу. «Ты же все понимаешь!» — мрачно произнес император. «Я? Да!» — согласилась леди. «А ты почему-то понять не хочешь. Да я выбор Риана, а мой сын далеко не идиот, анарк. Как, впрочем, и мы с Рдаеном». И в отличие от тебя, мы не ошибались ни разу. Тема закрыта, но последствия у твоего поведения будут. Какие же?» Гневно поинтересовался император. «И тут Леди Тьер сделала то, чего я уж никак не ожидала. Выдала требование Риана о том, чтобы я не танцевала с императором как меру наказания. я будет представлена ко двору моим сыном, анарк. Алитар, она танцует с ним». Как и Вайер, ты мое доверие утратил, а я ранимый человек. И несправедливые оскорбления, как, впрочем, и намеки, забудет нескоро. Так что прими как данность. Дею двору представит Риан. И любого, кто посмеет не то, что приблизиться к ней, оскорбить хотя бы словом, порву. Лично. Несколько мгновений в императорских покоях царила мертвая тишина. Леди Тьер и вежливо улыбалась. Мы с Элитерой были просто потрясены. Император мрачно взирал на бывшую невесту. Что творилось в душе темного, неизвестно. Но, судя по сжатым губам и ходуном, ходившим желвакам, лорд был в ярости. Он же первым и заговорил. — И ты полагаешь, я молча проглочу очередное оскорбление? Тон то стал угрожающим. — Ты? — четко проговаривая каждое слово, начала ледеть Тьер оскорбил члена моей семьи, анарк. Я подобное не прощаю. — Как и я! — угрожающий рык. Милая улыбка леди Тьер стала просто ослепительной, после чего леди нежно прошептала. — Передам все твои обвинения Риану. — Дословно. Выражение лица императора изменилось мгновенно. — Кстати, надеюсь, ты осознаешь, — что обвинениями в адрес Дэи фактически высказал сомнение в умственном здоровье моего сына, того единственного, кто уже дважды спасал твою собственную жизнь, брат, и неоднократно жизни твоих детей. Знаешь, Риан также всепрощением не отличается. И после этой тирады, одарив императора еще одной ослепительной улыбкой, леди перешла к делу. Что произошло? Мне никогда не понять темных оба стали собранными и сосредоточенными, позабыв о едва произошедшем разговоре. — Непонятно, — мрачно ответил его величество. — Разом взвыли все охранительные кристаллы. И тут подала голос кронпринцесса. — Кристаллы? На ее лице промелькнуло странное выражение. А я вдруг поняла. Она знала. Она о кристаллах знала, значит, и о загородном имении, где держали в плену, а затем просто оставили умирать закопанными заживо мастеров и магов-иллюзионистов. Тоже знала, знала. И мне хотелось, очень хотелось сказать все, что я думаю об этой бесчестной, жестокой и циничной темной леди, но... Я промолчала. Мне пришлось смолчать, я просто не имела права раскрывать наше обнаружение того самого имения. Леди Тьер напряженно позвала я и, едва тёмная обернулась, тихо попросила, «Будьте осторожнее в высказываниях, а я подожду вас в управлении, мне бы с лордом Шейвром переговорить». Недоумённо взглянув на меня, Тангера просто кивнула. Я покинула императорские покои, едва сдерживая злость. Я просто в ярости была. Гибель девышек вордами кронпринцессе сошла с рук. Теперь вот выяснилось, что и к страданием семьи кентавров она также была причастна. Во имя бездны, какой же мразью нужно быть, чтобы обречь на гибель даже крохотного же ребёнка? Да я, хриплый, смутно знакомый голос. Я обернулась. В сверкающей зеркальной галерее стоял его высочество кронпринц Дарканаш, широко расставив ноги скрестив руки на груди и, несмотря на позу властелина жизни, босой и в одних брюках. Впрочем, ночь же. Всего вам темного. Меня с детства учили быть вежливой, но, произнеся эту фразу и не дожидаясь ответа, я продолжила идти к лестнице. «Дея, подождите!» И, судя по звуку, крон-принц направился ко мне. И почти сразу возле меня оказался демон, один из тех, кто являлся личным помощником леди Тьер. Откуда он возник, я понятия не имела, но в данный момент была очень благодарна. — Ступайте, госпожа ряты! — с улыбкой произнес лорд. Его высочество остановился на середине галереи, молча глядя на меня. Я же последовала совету темного лорда и направилась к лестнице. И я спускалась по черным, натертым до блеска ступеням, скользя пальцами по обсидановым перилам, и думала. Подумать мне было о чем, в первую очередь о оповеданной леди Тьер информации. Жаль, так и не удалось выяснить все об императрицах. Впрочем, кое-что мне рассказал Юрао. О чем-то я слышала раньше, и, если не ошибаюсь, императриц было трое. Первая – принцесса Западного Королевства, то есть темная эльфийка. Хотя в свете рассказанного ледитьер это казалось странным, ведь у императора была леди Эссиахей, та самая, что стала матерью его императриц убитого наследника, и вот в деле с ее беременностью я почему-то даже не сомневалась, поучаствовала морская ведьма. Либо сама Эссе Хейт является возрожденной морской ведьмой, ведь родство с Айком Рогетом в наличии. С другой стороны, представить, что мать убила собственного ребенка слишком… просто слишком, но исключать эту версию рано. Итак, вопрос почему император взял в жены темно-эльфийскую принцессу, а не леди, беременную его наследником. Это странно. Теперь дальше. Дроу-леди, родив Алитеру и Дарханаша, покинула пределы Темной Империи и вернулась к себе. Это странно мне не казалось, учитывая знакомство с дроу дроутетками Юрао. Видимо, там ценят военную карьеру больше, чем семейную жизнь. Но вот если подумать кто надоумил императора взять в жены темную эльфийку ведь этот кто-то знал или догадывался что Дроу вернется в подземелье и снова за всем этим мне чудился призрак морской ведьмы она же темная изгнанная из хаоса идем дальше и продолжая спускаться по лестнице я вспомнила что я знаю о второй императрице она была человеком об этом много слухов и досужих разговоров ходило. и если я не ошибаюсь родом как раз из Третьего Королевства. Очередное совпадение. И вот эту императрицу убили. Опять же, если не ошибаюсь, и, насколько я поняла, в убийстве обвинили царапку. Вот тогда она избежала. Так, допустим, мои предположения верны. Теперь что у нас с Третьей императрицей? Ведь император женился практически сразу после гибели своей второй супруги. И, насколько мне известно, Темная леди принадлежала к высшей аристократии Темной Империи. Точно знаю это, так как сейчас припомнила слухи и слова досужих сплетниц на рынке. Император, наконец, свою взял, темную, одумался. Одумался. Да уж, настолько одумался, что новая его супруга вот уже 17 лет как не восседает на троне рядом с ним, не открывает балы и приемы. Насколько я поняла даже не участвует в подготовке свадьбе Алитерры. Странно. И очень. Я даже имени ее не знаю. И в тех буклетах, где были картинки императорского двора, она упоминается лишь как императрица, не более.